Захваченная Германией к июлю 40-го года европейская территория была отвратительно бедна полезными ископаемыми. Хуже того, она была безнадежно бедна нефтью, кровью войны. Нефть, увы, находилась далеко за рубежами Рейха, и почти все ее мировые запасы контролировались врагами Германии. Ближний Восток с нефтяными терминалами Абадана контролировали англичане. Нефть голландской Ост-Индии после крушения метрополии Голландское правительство в изгнании, то бишь опять-таки управление скважинами было в Лондоне. Нефтяные скважины Венесуэлы плотно осадили американцы. Да до них и не добраться флота у Германии нет. Все мировые запасы нефти находились там, куда германским танковым корпусам не добраться ни при каких условиях. И лишь одни нефтяные поля, дающие колоссальную добычу почти белой высококачественной отличной нефти, были достижимы немецким танковым катком. Нефтяные месторождения северного Кавказа и скважины баку. Добыча нефти в Советском союзе в 1939 году составила 33 миллиона тонн, что позволило Советской России занять второе место в мире по объемам добычи этого ключевого для ведения войны полезного ископаемого, но ну и кроме нефти, на прилегающих к заветным нефтяным полям территориях колоссальные запасы незаменимого марганца. без Бескоева броневая сталь теряет половину своей прочности угля и руды, целые таблицы Менделеева буквально валяющиеся под ногами. Овладев нефтяными месторождениями Северного Кавказа, стали литейными и угледобывающими мощностями Юга Украины, отправив в Рейх выращенные трудолюбивыми туземцами миллионы тонн пшеницы, тысячи кубометров леса, десятки тысяч тонн мяса и молока, миллиарды штук яиц германии настолько серьезно повысит свой ресурсный потенциал, что может без страха взирать на жалкие потуги англосаксов продолжать войну, без всяких надежд для последних на победу. Может быть, британские военные лидеры и попытаются высадить десанты своих Томми на европейский континент. С них станется. Но вермахт, не испытывающий более, благодаря русской нефти, никаких трудностей с горючим, не жалеющие благодаря русской латуни, стали и чугуну снарядов, бестрепетно сбрасывающие на головы десантов миллионы бомб, спасибо русскому химическому сырью для взрывчатки, досыта накормленные, спасибо русскому мясу и пшенице, легко справиться с этим вторжением. И война будет закончена.